Глава 6. Я зря беспокоилась, ведь этот господин ни разу доказал, что он настоящий джентльмен. Даже если у него внутри и бурлит огонь, умё прекрасно с ним справляется. Страсть дракона рождённого выдаёт лишь его голос и взгляд. Сердце ёкнуло. Ох! Глаза у Мэ действительно были необыкновенными. Сейчас они потемнели почти до черноты, в которой вспыхивали оранжевые точки, будто смотришь в бездонное ночное небо, в которое поднимаются искры от пожара, пожирающего всё живое в степи. Красиво, опасно. Уважение к этому человеку росло и крепло. Я искренне восхищалась выдержкой Саверия. Он не раз говорил: про особенное отношение ко мне, и я видела подтверждение этому не только во взгляде, полном желании, но и в невероятно трогательной заботе, которую Уме проявлял ко мне и девочкам, невзирая на безумную занятость. Будь мне двадцать, влюбилась бы без памяти. Поддаться очарованию холодного внешнего и пылкого внутреннего мужчины было так просто, так сладко, так маняще. Но сейчас с высоты прожитых лет Я не могла себе позволить такой роскоши в чужом мире, в другом теле, с опасными тайнами за спиной и ответственностью за детей. Не имела права даже думать об этом. Поэтому отстранилась и, отвернувшись, проговорила с теплом в голосе и безмерным уважением: "Примите мою искреннюю благодарность за бескорыстную помощь бедной вдове с детьми. Надеюсь, когда-нибудь смогу отплатить добром". «Не стоит!» — услышала в ответ, и показалось, что голос Уме зазвенел горьким разочарованием. «Меня не интересует доброта, которую можно купить!» Очарование момента растаяло, как нереальной красоты ледяной цветок, оставив после себя соленую лужу, к сожалению. Я опустила голову, не в силах выдерживать взгляд севере, а мужчина проговорил. «Вы устали. Позвольте, я отвезу вас». Я кивнула, радуясь возможности уйти от возникшей неловкости. Направилась к выходу. Умэ задержался рядом со следователем. Пока мужчины что-то негромко обсуждали, я покинула дом, вдохнула вечернюю прохладу и прижала ладонь к пылающим щекам. В ожидании Савери прошлась по лужайке, заглянула в наскоро сколоченную беседку, где располагалась наша летняя кухня, осмотрелась. Вроде ничего не забыла. Заметила на столике белый квадрат. А, это что? Взяла в руки конверт, похожий на тот, что недавно получила с посланием. Я знаю, кто ты. По спине прокатилась волна колких мурашек. Когда я уходила в дом, письма ещё не было. Кто-то принёс его недавно и, возможно, всё ещё находился неподалёку. Я быстро оглядела тёмную улицу и прислушалась к звенящей тишине, не уловив ничего подозрительного. неохотно открыла конверт и заглянула, ожидая новое послание от неизвестного. «Простите за ожидание», – прозвучал голос Уме, вздрогнув от неожиданности. Как он сумел подойти настолько незаметно? Я быстро спрятала письмо под фартуком, который забыла снять и сейчас порадовалась этому. Развернулась и с улыбкой ответила. «Что вы? Это я должна просить прощения за то, что вам Приходится после тяжёлого дня заниматься ещё и моими проблемами. Не стоит. Это моя работа. Он скользнул взглядом по фартуку, под которым я сжимала конверт, но ничего не сказал. Пошёл к воротам, у которых нас ожидала служебная повозка. Я последовала за уме, на ходу спрятав послание за пазуху. Позже прочту. Ехали мы недолго. Расстояние между домами становилось больше, а сами здания Выше и роскошнее лужайки и сады, всё ухоженное, даже при свете двух лун, что разделили ночное небо этого мира, было видно, что это богатый район города. Кучерк остановил лошадь у высоких узорчатых ворот, за которыми виднелся впечатляющий основательностью и величественностью особняк. Двухэтажное здание посредине было украшено белоснежными колоннами, В огромных окнах одни этажных крыльев горел свет. Было видно, что жизнь тут не останавливается даже глубокой ночью. Я поняла, что ничего не знаю о мужчине, который называет меня своей истинной парой. Живёт ли он один? Есть ли у него родственники, любовницы? О чём вы так глубоко задумались? Моргнув, я поняла, что мужчина уже покинул повозку и, протянув руку, ждёт, пока я воспользуюсь его помощью. что я и сделала, а оказавшись на земле, ответила: "Планирую завтрашний день. Сегодняшний день показал, что горожанам понравилась идея летней веранды и работу блинной на время следствия можно не останавливать. Поэтому я планирую поставить несколько столиков для тех, кому по статусу не подходит идея с пледами. Я с лукавила, потому что не хотелось сближаться с севером. Не стоило забывать, кто он и в чьём теле я оказалась, поэтому надо сохранять дистанцию. И я рассказывала Уме о своих планах, пока он вёл меня по красивой аллее к небольшому одноэтажному домику, в окнах которого света уже не было. Дети спали, спокойной ночи. Галантно попрощался мужчина у дверей. Кивнув, я скользнула внутрь, ожидая встретить темноту, но в небольшом помещении На мягком диванчике сидел Хмур и укоризненно смотрел на меня. От животного исходило мягкое, приятное свечение, и я без труда смогла рассмотреть изящные убранства холла гостевого домика Уме. Я подошла и, присев рядом, погладила волшебного питомца. На моей ладони тут же заискрились молнии чужой опасной силы, а кот довольно зажмурился и заурчал, будто его наконец покормили. «Кажется, я начинаю немного контролировать магию Ральвины», – тихо сообщила я коту и зевнула. «Ах, как же я устала!» Подниматься и искать спальню сил не было, поэтому я прикорнула на диванчике, о чем утром очень пожалела.